13:45 «Этот день я никогда не забуду», – подумал Леонидов. У него появилось дурное предчувствие. «Кажется, это то, чего я ждал». «Помогите!» – гремело сверху. «Сюда!» – кричал мужчина, точнее, орал. Его отчаянный крик, гулкое эхо разносило по всему терминалу. Истомившиеся от долгого сидения в душном помещении люди, даже те, что дремали, вздрагивали и напряженно прислушивались. Сонное оцепенение постепенно развеивалось. Некоторые даже вскочили, чтобы разглядеть, кто это так отчаянно кричит. а, -а, -а! что же вы?» – накинулась на Леонидова Анна Васильевна. «Вы же полицейский! Бегите! Это на втором этаже!» «Ах, да!» – словно очнулся он. «Бегу!» «Но я русский мент», – думал Алексей, перепрыгивая через ступеньки. «А это Италия. Точнее, аэропорт. Что я могу?» На самом верху лестницы он столкнулся с перепуганным толстяком, от которого разила спиртным. Алексей буквально врезался в объемный живот, отчего мужчина начал оседать с выпученными глазами хрипя. «Убили!» «Да все в порядке, дыхание у вас перехватило, сейчас пройдет». Алексей пытался его подхватить, но удержать такую махину не смог. Мужчина сел на пол и вновь простонал. «Убили!» «Да живы вы, живы! Слышите? Эй, все в порядке!» «Да не меня убили! Там!» Он глазами указал на распахнутую дверь в мужской туалет. «Что ты, как баба!» – разозлился Алексей. «Перепил, что ли? Там! Труп! Кровище!» Алексей тут же оставил толстяка и метнулся в мужской туалет. На пороге он замер, подумав. «Хорошо, что я пришел первым, еще до прихода их полиции». Зрелище было не для слабонервных. Первым делом он глянул на часы и машинально отметил. 13.47. По местному времени. От этой печки надо плясать. Меньше часа назад они уводили из соседнего женского клозета Наденьку. И никакого трупа здесь еще не было. Никто не орал, как сумасшедший. Леонидов видел, как отсюда, из помещения, буквально залитого теперь кровью, выходил мужчина. Значит, прошло меньше часа, а точнее минут сорок или даже меньше. Он жадно стал осматривать место происшествия, стараясь не упустить ни единой детали. Непонятно, убийство это или несчастный случай. А они постараются списать труп русского туриста на несчастный случай. Благо, есть повод. На полу в мужском туалете лежал Геннадий Михайлович Монуков. И еще каких-нибудь сорок минут назад он, живой-здоровый, попивал за столиком в кафе «Элитный коньяк» и рассказывал товарищам по несчастью, как он пытается разрулить проблему с задержкой рейса. «Завтра у меня начнется новая жизнь», — вспомнил Алексей. «И еще одно К понедельнику либо Ишак издохнет, либо по дешах помрет». Мануков оказался прав. Умер подешах, То есть он сам. Себя же Алексей мысленно обозвал ослом. Ему и в голову не приходило, что следующая жертва Мануков. «Да, Геннадий Михайлович был неприятным человеком, но разве за это убивают? Когда Алексей в последний раз с ним беседовал, он никого не опасался, разве что первой жены, Элины». «Стоп!» – мысленно сказал Леонидов. Он вспомнил, как Катыкова взволнованным лицом спускалась со второго этажа. «Неужели?» Да, не пруха, так не пруха для Манукова. Если бы не пожары вокруг столицы, не смог, если бы Москва сегодня принимала, Геннадий Михайлович сидел бы сейчас в самолете в удобном кресле, а не лежал бы с проломленным черепом на холодном полу клозета в крохотном итальянском аэропорту. И до столицы, а следовательно до новой жизни, о которой он говорил, уже было бы рукой подать». Но не случилось. Столичные аэропорты отказывались пускать Мунукова в новую жизнь. Теперь, так же, как и его жена Людмила, он полетит в Москву в багажном отсеке, а не в бизнес-классе. Бедная Надя. Сначала мать, потом отец. Нельзя ей говорить. На полу, вокруг головы Мунукова, разливалась большая лужа крови. крововые брызги были и на раковине, и даже на стенах. Алексей невольно принюхался и нагнулся над трупом, пытаясь рассмотреть детали. Все, что у него имелось из арсенала сыщика, был он сам. Собственные глаза, уши, обоняние и еще наблюдательность. Даже трогать ничего он не мог, не имел права. Кровь была специфического темно-красного цвета, не алая, не бурая и не бордовая, а как раз такая, какой бывает кровь, вытекшая из раны минут семь 10 назад, не больше. Вид у нее вполне невинный, словно у краски, пролившейся из ведерка маляра, и никакого запаха. Алексей осторожно и медленно присел на корточки, стараясь не испачкаться, и внимательно осмотрел рану сгустки крови, прилипшие к черепу волосы и даже, кажется, осколки кости. Видно плохо, сплошное кровавое месиво. «Надо бы позвать врача», – запоздало подумал он, – «Анну Васильевну». Но потом понял, что врача звать уже поздно. Трупов Леонидов на своем веку повидал немало. Тело Манукова еще не остыло, но признаков жизни Геннадий Михайлович не подавал. Судя по ране на голове, либо он сам упал с пьяну на раковину и разбил череп, либо его хорошо приложили об эту раковину. «Сам вряд ли», – подумал Алексей, распрямляясь и внимательно осматривая испачканную в крови раковину. «Как бы пьян ни был Геннадий Михайлович, и каким бы скользким ни был пол, на который пролилась вода, упасть на раковину таким образом, чтобы проломить себе череп, надо постараться». А вот если предположить, что случилась драка... Ага. Алексей в нарушении всех правил проворно поднял с пола маленькую светлую пуговицу и торопливо нагнулся над телом Манукова. Так и есть. Двух пуговиц на планке у самого ворота не хватает. Одна у Алексея в руке. Вторая, скорее всего, куда-то закатилась. И на щеке потерпевшего красовалась ссадина. Версия был сильно пьян поскользнулся на мокром полу, ударился головой о раковину, упал и умер, устраивает итальянскую полицию. Все видели, как Мануков сидел в кафе, и нетрудно почитать, сколько он в итоге выпил. Да почти бутылку коньяка. Но мало кто знает о событиях тому предшествовавших, об убийстве Людмилы Мануковой. А о событиях 17-летней давности, когда завязался этот узел, знают вообще только котыковы Ренат и Элина. Ибо Мануковы оба мертвы. Да еще Алексей Леонидов, успевший поговорить и с Ренатом Алексеевичем, и с Геннадием Михайловичем. «Теперь выходит моя очередь», – вздрогнул он и сразу подумал о Саше. «Вот влип, жена сильно расстроится». «А это еще что?» Он поднял с пола клок волос, машинально приложил к голове Манукова. «Подходит». «Убийца что, взял Геннадия Михайловича за волосы и силой ударил головой о раковину? Раз, другой. Похоже на то. Была драка-то». Алексей еще раз прокрутил в памяти эпизод, когда отсюда, со второго этажа, торопливо спускалась Элина Катыкова. «По времени подходит, и у нее было очень растерянное, а потом испуганное лицо, и она оправдывалась в несвойственной ей манере, почему не знает, где ее муж». Слишком уж долго и путанно оправдывалось. «Интересно, а женщина могла это сделать?» – задумался Алексей. Смотря какая женщина, он мысленно примерил убийство на котыкову, словно платье на манекен. Села идеально по фигуре. Элина находится в прекрасной физической форме. Активно занимается спортом. А Мануков к тому моменту, как его убили, был сильно пьян. Да что там, он еле на ногах держался. С ним бы и пацан справился. Пьяный человек раскоординирован и к сопротивлению почти не способен. Он похож на плюшевого медвежонка, которого можно валять как хочешь. Это только говорят, что пьяным везет. А на самом деле статистика на сей счет весьма печальна. Сколько людей калечится по пьяни, а сколько погибает. Пацан. Алексей вдруг вспомнил о Тёме. «Господи, только не это». «Что случилось?» – в туалет сунулся какой-то мужчина и тут же отпрянул. «Блин!» «Эй!» – крикнул ему вслед Алексей. «Полицию покричи! Эй, мужик, не исчезай, слышишь?» «Придется самому», – подумал он, распрямляясь. «Чего тут?» – второй товарищ оказался адекватен. Наверное, потому что трезв, как стекло. «Ого!» – сказал он, увидев труп. «Так полицию, наверное, надо». «Именно!» – кивнул Алексей. «Бедолага!» – посочувствовал его собеседник и пошел искать представителей власти. Впрочем, они уже и сами объявились. Видимо, тот, кто нашел труп, спустился на первый этаж и начал кричать свое «караул убили!». Алексей внимательно наблюдал, как работает итальянская полиция. Разумеется, они сразу решили, что русский турист напился и упал, пытаясь помыть руки. На пол пролилась вода, русский поскользнулся и разбил себе голову о край раковины. Даже если бы на полу лежало 10 оторванных пуговиц и гора выдранных волос, это не помогло бы. Но действовали итальянцы весьма проворно, в том плане, что постарались поскорее привести помещение в порядок. В аэропорту ведь были не одни только русские туристы, а еще и немцы, англичане и соотечественники-итальянцы. Один из иностранцев, сунувшихся было в клозет, выдохнул «О Майн Год!» и почему-то зажал нос. Когда тело вынесли, уборщик быстро подтер кровь. Потом принялся пшикать моющим средством на раковину и стены. Никому и в голову не пришло снимать отпечатки пальцев и собирать улики. Тело Геннадия Манукова проворно упаковали в пластиковый мешок и понесли к лестнице, ведущей на первый этаж. Алексей сделал вывод, что итальянские полицейские проходят неплохую подготовку, в том числе и в медицине сведущие, поскольку они сразу определили, что перед ними труп, а врача звать не стали. Следом за носилками Алексей спустился вниз. Надя вроде бы успокоилась. Занятая своими мыслями, она даже не подозревала, что мужчины в форме полицейских несут тело ее отца. К удивлению Леонидова, очень быстро нашелся переводчик. Низенький, полный брюнет с огромным носом. Алексей цепко взял его за локоть. «Отойдемте-ка, уважаемый». «Но почему?» – удивился переводчик. «Вы опасаетесь международного скандала?» «Так уж сразу и международного», – усмехнулся Алексей. «Это бытовые разборки всего лишь. Здесь находится его дочь», – тихо сказал он. «Дочь кого?» – уставился на него переводчик потерпевшего, то есть умершего мужчины, которого только что унесли. «Вот и отлично!» – обрадовался итальянец. «А то мы уже хотели искать его родственников по громкой связи. Сейчас полиция ее допросит и...» «А вот этого делать не надо. У нее недавно умерла мать, здесь же, на курорте. Ну и что? Нам надо соблюсти все необходимые формальности». «Хорошо, я вам скажу всю правду». «Девочка только что пыталась покончить с собой. У нее горе. Но нам же необходимо все это как-то оформить, потому что она несовершеннолетняя», — резко оборвал его Алексей. «Это понятно?» «Да, но она все равно узнает», — переводчик посмотрел на часы, — «когда объявят посадку». «Ее не скоро объявят», — усмехнулся Леонидов. «Наш самолет еще не вылетел из Москвы. Дайте мне время». «Прошу, я ее подготовлю». «А вы-то кто?» – сообразил спросить, наконец, переводчик. Сотрудники итальянской полиции все это время терпеливо ждали в сторонке. На них таращились две русские девицы, то и дело переглядываясь и нервно хихикая. На брутальную красоту местных служителей закона обратила внимание и Саша, еще когда полицейские проверяли билеты на конечной станции автобуса. Леонида вы поехали в маркет за продуктами, и там впервые столкнулись с суровой итальянской реальностью. И узнали, как по-итальянски звучит слово «штраф» – «пиналетти». Причем зайцем оказался немец, который, кстати, так и не заплатил. «Ты посмотри, какие парни!» – восхищенно прошептала Саша. «Им бы в кино сниматься». Леонидов тут же обиделся за своих – Но вынужден был признать, что с физподготовкой у итальянских полицейских все в полном порядке. И на лицо, все как один, сплошной Голливуд. Нарошные, что ли, таких подбирают? Зато они тупые, надувшись, сказал он тогда. Леонидов был уверен, что красивые мужчины умными не бывают. А теперь собирался это доказать. Два широкоплечих красавчика в полицейской форме, которая им, кстати, безумно шла, на девица внимания не обращали. По их лицам сразу видно – люди на работе. «Кто я?» – вздохнул Алексей. «В общем-то, никто, но я был последним человеком, с кем разговаривал покойный». «Так это вы с ним пили?» – обрадовался переводчик. «Я», – признался Алексей. «Где его документы? У дочери он был в одной рубашке с коротким рукавом. Так где его паспорт?» «Скорее всего, в пиджаке, то есть в замшевой куртке. Он ее, видимо, оставил в кафе. Удивительная беспечность! Там же паспорт и наверняка деньги! Ох уж эти русские! А что, в Италии воруют?» – нашелся Алексей. «Если только ваши соотечественники!» – не остался в долгу переводчик и старательно выговорил «русская мафия». «А я всегда думал, что первые мафиози появились в Италии», – огрызнулся Леонидов. «Я почему-то уверен, что наши за вещичками Геннадия Михайловича присмотрели, пока он отлучился в клозет. У меня дальнозоркость, поэтому я вижу, что замшевая куртка по-прежнему висит на спинке стула. И почему-то уверен, что паспорт и деньги тоже на месте». «Хорошо, идемте в кафе». «Минуточку, я скажу два слова врачу». «Врачу». «Какому врачу?» «Нашему. В ваших я что-то поблизости не наблюдаю». «Зачем мертвому доктор?» «Понятно. Экономите на все. Кризис». «Я уже понял, что с вами будет трудно говорить», – вздохнул переводчик. «Мне всегда был непонятен русский юмор». «Однако по-русски вы говорите прекрасно». «Я два года жил в Питере». «Как вы хорошо это сказали. Питер». «Понравился город?» «Город – да». «Понятно. Я сейчас. Обождите». Алексей торопливо подошел к стульям, где сидели Наденька и Анна Васильевна, и сделал знак рукой врачу на минутку. «Что случилось?» – взволнованно спросила та. «Выяснили, кто умер?» «Надин отец», – тихо сказал Алексей. «Да вы что!» – ахнула Анна Васильевна и в ужасе прикрыла ладонью рот. «Как она?» – он кивнул в сторону Наденьки. Лекарство начало действовать. Она немного успокоилась. «Можно дать ей еще одну таблетку у фена...» «Как там его?» «Еще одну?» «Рано или поздно ей придется сказать. А она в таком состоянии». «Понимаю», — кивнула Анна Васильевна. «Пожалуй, еще одну можно, но не больше. Господи, что же теперь будет с девочкой? Мы с женой ее не оставим без помощи, но вы тоже поймите». Он тяжело вздохнул. «Остаться здесь Надя не может. У нее виза кончается». «Довезем девочку до Москвы. Надо узнать, если у нее родственники в столице. Бабушки, дедушки, дяди, тети. А если не в столице, то где?» «Послушайте, я одинокая женщина. Она может пока у меня пожить». «Вам же в понедельник на работу», — напомнил Алексей. «А вам разве нет?» «Так-то оно так», — он снова вздохнул. «Ладно, до понедельника что-нибудь придумаем. Сегодня только воскресенье. Пойду к ней». «А я к ним», — он кивнул на полицейских. А как он ну умер плохо умер подробности пока не знаю, но дело тухлое все я пошел.